Глава 30. Внезапности. Домой я вернулся один. Марк и Леонид помогли мне довести слизней до пекарни, а Максиму позвонили и попросили вернуться в поместье. Парень очень расстроился из-за того, что пришлось так скоро уйти. Но я успокоил его тем, что позже мы с героями сходим в зону. Им всё равно нужно средство для погружения а его еще нужно испечь, так что мероприятие пока откладывалось. Да и Марк с Леонидом были не против того, что мы поприсутствуем с ними при закрытии зоны. Сферы нас не волновали, а вот приобретение опыта было бы очень кстати. По дороге герои обсуждали раи, и я внимательно слушал их рассуждения. Эта организация представляла собой структуру, которая фиксировала аномальные всплески магии будь то энергия зон или же демоническая, которая принадлежала людям. Реже расследовалась магия некромантов, но ее почти невозможно было отследить. Чаще всего это были какие-то идиоты, которые захотели поиграться с костями. Либо же те, кто внезапно решил, что он великий призыватель демонов, и все в аду будут подчиняться ему после пары ритуалов. Полудурки, одним словом. «Герои занесли слизней в пекарню. Мы договорились, что я скажу им, когда будет готово средство для того, чтобы дышать под водой». Обменялись номерами, и Марк с Леонидом решили обмыть этот день в баре. Сегодня они больше не работали. Можно и пропустить по стаканчику, который был размером с пятилитровый чан, если я правильно понял их разговоры. Хмыкнул и пошёл на кухню, чтобы проверить обитателей пекарни на целостность. Ссоры нигде не было видно. Скорее всего, дух занималась обустраиванием двух домов по соседству. А это значило, что скоро я увижу результат её трудов. Надеюсь, сюрпризов не будет, и она не покрасит всё в розовый. Сегодня был переизбыток этого цвета. То полотенце, то пони. Хватит. насти и Элеоноры уже не было на кухне. Оно и неудивительно, ведь был уже глубокий вечер. Вероятно, они уже отправились спать. Единственными на кухне остались Дон и Церя. Они подозрительно сидели по разным углам комнаты и смотрели друг на друга с вызовом. «Ой, что не поделили?» — спросил я со вздохом. «И тут какие-то проблемы. Я думал, что хотя бы два адских создания могут объединиться и сплотиться на фоне отпуска. Но нет». Их отношения были так же крепки, как мои нервы. «Ничего», — подозрительно сладко пропел Дон, подлетая ко мне. «От тебя пахнет зоной. Ходил туда и без меня?» «Странно, костюм сухой и совсем не пахнет», — сказал я, смотря на свой новенький наряд, который переживет, кажется, все что угодно. Все-таки хороший магазин нашла Элеонора. Если держать в колючих, как демонические дикобразы, рукавицах продавцов, то можно продолжать там закупаться. «У тебя кровь на руках. Ты кого-то убил, а меня не позвал. Это явно люди, а не монстры!» Обиделся Дон, и даже царь отявкнул в знак согласия. Взглянув на щенка, я увидел в лапах обглоданные кости и подошел, чтобы погладить его по голове. «Молодец, сам догадался», — похвалил Яцерю. «Сколько ещё костей тебе нужно для полноценного помощника?» Пёс задумчиво тявкнул и пошевелил ушами. «Ну, тогда буду отлавливать тебе монстров почаще. Как только хватит, то ты скажешь, хорошо?» Погладил Яцерю между ушами, стоящими торчком, заметив его ехидный взгляд в сторону Дона. «Хороший мальчик». «Фер, не игнорируй меня! Кого ты убил? Почему ты всегда так делаешь?» Дон начал наворачивать вокруг меня круги, пытаясь хоть как-то привлечь мое внимание. Я усмехнулся. «Фер!» Встав и повернувшись к духу, я серьезно на него посмотрел, отчего Дон аж остановился. Секретарь провернулся вокруг своей оси, будто с ним все было в порядке. «Ну что, не так?» Наконец спросил он. «Да вот думаю, если ты разгонишься до максимальной скорости, то создашь торнадо? Вполне себе новая способность для секретаря ада. Секретарский торнадо». Задумчиво склонил я голову к плечу. Дон сначала даже не понял, что я сказал, а потом закричал. «А можно уволиться с поста? С тобой невозможно находиться рядом. Я хочу обратно в ад!» Простонал дух, а я покачал головой. «Это невозможно. Тебя назначили быть рядом со мной здесь, в отпуске». Улыбнулся я. «И да, я убил людей. Всего лишь парочку. Знакомые нам плащи. Нарвались на них в самой зоне. И возрадуйся. Тебе поручено новое задание». «Какое?» — обрадовался Дон, но тут же притих. «Я тебя уже побаиваюсь». «Не бойся, а слушай». Я рассказал всё, что случилось у озера, а потом дополнил тем, как мы с героями встретили Раи. Твоё задание будет простым. Проследи за этими белыми спасителями человечества. Мне нужно узнать то, что они выяснят. Уж больно часто я сталкиваюсь с этими фанатиками в чёрных плащах. Раздражают и отвлекают от нужных дел. «Я готов», — весело сказал Дон. «Это мне нравится». «Могу отправляться!» «Иди», — сказал я. Дон испарился в мгновение ока. Я посмотрел на Цирю, и тот недовольно фыркнул. «Лишь бы свалить, да?» — рассмеялся я. «А Дон уже ушёл?» — высунулась из стены ссора. «Куда он так ломанулся? Только хотела позвать его посмотреть на дело моих рук». Я наблюдал за интересной картиной, когда половина тела выглядывала из стены. И боялся даже подумать, как все это выглядело сзади. Клиенты пекарни выстроились бы в очередь, превышающую все предыдущие разы, чтобы посмотреть на это. «Что ты уже сделала?» — спросил я с интересом. А Сора довольно быстро справилась с поставленной задачей. Даже удивлен. Совсем недавно отдал ей документы, она уже что-то сделала. Только сегодня ведь у барона был. «Ой, да там всего ничего», — смутилась вдруг ссора, потупив глазки. «Я убрала помещение и начала делать подвал. И всё». «В моей голове прострелило. Точно. У меня же был замечательный план. Нужно срочно его осуществить, пока меня не начали отвлекать всякие личности». «Показывай». — сказал я и шагнул сначала к ящикам на кухне, а потом в тень, вынырнув с другой стороны пекарни. «И сделай потом один проход, скрытый для обычных людей». «Обижаешь», — фыркнула Сора, проходя рядом. «Сюда». Она привела меня в подвал, и я оценил то, что дух уже успела сделать. Три больших помещения были пусты. Стены оказались покрыты каким-то материалом, похожим на металл, но не являющийся им. Я отчетливо ощущал эманации магии и ссоры от стен. «Еще фонит», — покаялась ссора. «Но потом не будет чувствоваться, все же делала в спешке». «Нормально», — оглядел я сначала одно, а потом второе. Посмотрел на пол. Он тоже был сделан как-то хитро. Я всё равно не планировал никого сюда впускать. Прошёл в последнее помещение, которое было без отделки. Голые стены и земля. Но всё же вся площадь комнаты была скреплена едва уловимой магией. Неплохо. Подходит. Я встал посередине помещения и засунул руку в карман. Сура отошла к одной из стен, удивлённо смотря на косточку в моих руках. «Это что?» поинтересовалась она, пытаясь издалека заглянуть за мое плечо. «Слива подвальная», — сказал я со смешком. «И немного демоническая. Будет у нас свой сливовый сад, если у нее хватит сил вырасти. Расти, слива, да побыстрее». Я бросил в угол косточку, и она внезапно для ссоры пустила маленькие корешки. Слива уцепилась за землю и намертво в нее вгрызлась. «Выживет. Демоны и их создания довольно живучие. Вынесут любую погоду и климат. Так что ждем первых плодов. А пока...» «Ну, а теперь займемся выпечкой. Нам предстоит много дел», — сказал я и вернулся в пекарню. «Сура, ты пока можешь заняться домами, а я буду на кухне». «Слушаюсь, повелитель». Хихикнула Сора, вновь появившись лишь наполовину, и тут же скрылась из виду. Цирия посмотрел на нее с интересом, но тут же сладко зевнул и положил свою морду на кость волка-босса. Я усмехнулся их поведению и пошел забрать свои трофеи-зоны из зала. Выложив огромных слизней на стол, задумался, что бы такое из них сделать. Важно, чтобы при готовке они не потеряли свои функции. Перебрав в голове рецепты, в которые меня посвятил учитель, я остановился на корзиночках с желе. Изначально в них принято добавлять фрукты, но вместо этого я добавлю карамелизированные кусочки слизней. Достал нужные ингредиенты и, еще немного подумав, покопался в ящике с ножами, доставая кинжал ледяной бури. Надеюсь, брат не начнет искать и его. Все же я прихватил не только огненные, но и другие кинжалы все равно пылились без дела. Быстро приготовил песочное тесто, распределил по формам корзинкам и отправил их в духовку. А после, не теряя времени, сразу принялся за начинку. Когда корзинки были готовы и остыли, я выложил начинку тонким слоем и убрал в сторону. А сейчас самое интересное — желе. Ледяным кинжалом я нарезал одного слизня на маленькие кубики, и они заморозились в нужной форме. Отправил их жариться на горячую сковороду вместе с сахаром и постоянно помешивал. Когда слизни карамелизировались, я оставил их остывать и взялся за подготовку желатина. Разогрел его до жидкого состояния. Крайне важно не перегревать. Выложил в корзинки слизней и залил их желатином, а после убрал в холодильную камеру для заморозки. Вот и всё. По моим прикидкам, эффект будет длиться от получаса до часа. Но, возможно, добавится и лёгкая камуфляжная способность в воде. Всё же слизни довольно непредсказуемые. Например, герои ловили их куда дольше, чем я думал. Ну, хоть поплавали вдоволь. И полотенце пригодилось, как я и говорил. Когда с корзинками было покончено, то я приступил к своей ежедневной рутине с продукцией. Нужно побыстрее создать помощника — а то из-за количества клиентов я не успеваю заняться другими делами. А они всё копятся. Да и оболтусов нужно бы сегодня навестить. Вряд ли их уже выписали. Состояние этих двоих оставляло желать лучшего, а значит, лечение пирожком могло растянуться надолго. Успею к ним сходить. Утро приближалось, но для экспериментов время ещё оставалось да и сора уже выползла из своей новой игрушки говорят женщинам нравилось создавать порядок, а у нее были в распоряжении целых три дома теперь холопот у духа на ближайшие дни было предостаточно что делаешь буднично спросила сора думая что время для экспериментов клиентам понравится сказал я со смешком, ведь настроение было прекрасным «А это безопасно?» — с сомнением спросила девушка. «Естественно. Подобные у меня есть в другом месте», — сказал я спокойно, беря из сейфа специальные ингредиенты зон, которые я еще нигде использовать не пробовал. «Так что сегодня будут сюрпризы у некоторых людей. Поднимем всем настроение». «Ну, если ты так говоришь», — сказала Сура весело. «Что хоть будет?» «Шанги», — ответил ей. Одну я уже, кстати, опробовал, так что это рабочий рецепт. Пекарня открылась в привычном режиме, когда я пришел с прогулки с церей. Сегодня он даже погонял ту белку в парке. Кажется, у них скоро начнется махач, потому что эта рыжая прохвостка будто специально доводила щенка до бешенства. Он всё порывался залезть в мусорку и найти кости для своих монстриков. Но в итоге я схватил царю под подмышку и ушёл в пекарню, где Настя, Элеонора и Сора готовились к открытию. Я даже заскучал на кухне, на всякий случай сделав ещё одну партию хлеба. Но всё же мои сюрпризы не прошли даром. На кухню вошла очень смущённая Настя и начала мяться. Ну уж нет. «Мяться может только тесто, а моим сотрудницам это ни к чему». «Что случилось?» — спросил я спокойно. Настя молчала и собиралась с мыслями. Я спокойно смотрел на неё, ожидая, когда услышу причину её прихода. Она редко заходила сюда. Обычно сора сообщала обо всех экстраординарных случаях. А Настя... Она так и замерла, да не могла ничего сказать мне в ответ на простой вопрос «Что случилось?». Но вдруг сегодня что-то изменится. Это было даже волнующе — ждать её ответного действия. Наконец Настя, уже красная как рак, выдохнула. «Там пожилая пара, и они желают видеть тебя, фер быстро сказала она и резко убежала в зал. Я моргнул. «Такого я не ожидал». Какая её ещё пожилая пара, и зачем им я?» Ради интереса я вышел из кухни и сразу увидел беззвучно смеющуюся ссору. Она смотрела на милого старика и старушку и натурально ржала, но делала вид, что не над ними. Как только я подошёл к парочке посетителей, мужчина сразу сделал шаг вперёд. Его горящие глаза постарались приблизиться к моим, а сам он схватил меня за руки но вот только разница в росте говорила сама за себя. Старик почти повис на моих руках, а старушка мило хихикала, достреляла да глазами в нашу сторону. «Эй, парень, я в восторге! Вы лучший пекарь, которого я встречал за всю жизнь!» Почти кричал мужчина, пока я недоуменно смотрел на него. «Да, мне часто в последнее время говорили что-то подобное». Но тут я даже не догадывался, с чем это могло быть связано. «Что такое? Вам что-то особенно понравилось? Что за сюрприз они умудрились взять сегодня?» «Ты не представляешь!» — восторженно говорил мужчина. «Я такого тридцать лет не чувствовал! А есть еще!» И тут до меня дошло. В одну шаньгу попала убойная доза демонической виагры. То-то эта парочка так довольна, что чуть ли не прыгала от радости. «Есть еще!» — повторил свой вопрос старик. Я промолчал, думая, остались ли шанги с таким ингредиентом. «А то мне еще двадцать девять с половиной лет супружеского долга отдавать!» Спас меня звонок. Неужели, Максим? Я даже удивился. Вчера вечером же виделись, что ему могло понадобиться. «А, нет. Это звонил его отец». Я тут же взял трубку и услышал серьезный голос графа Демидова. «Фер, сможешь приехать и сделать те десерты из вина, которые ты подавал в прошлый раз?» — спросил отец Максима. «И вторые, особенные, э, тоже интересуют». «Конечно, граф». Я кивнул старику, который сразу понял, что его супружеский долг откладывался. Успокоившаяся Сора сразу же подскочила к паре и сказала, что она напомнит, что они брали, и найдет, что их интересует. Настя стояла в это время и краснела только сильнее. «Когда?» «Сейчас. Машина уже подъехала», — сказал граф довольно, а я хмыкнул. «Видимо, дело не терпело отлагательств Я кивнул Соре, которая сразу все поняла. На кухню зашёл, скорее, случайно, но решил зачем-то взять кинжал, которым сегодня работал, и пару своих стандартных булок, которые испёк по привычке. Ну, мало ли что. Машина довольно быстро довезла меня до поместья рода Демидовых. Путь уже был даже привычен. У дверей меня встретил Максим, который был в недоумении. «Отец тебя так резко позвал, что я даже растерялся, а брата Дмитрия нет, он уехал к одной из зон». «Говорят, там выбрались твари первого уровня, и военные не справились». Максим говорил и говорил, а я даже усмехнулся его внезапной разговорчивости. «Стал чувствовать себя свободнее? Это было даже приятно». Мы дошли до кухни. Максим присел на стул в углу и продолжил разговаривать про всякие нюансы их рода. Рассказывал про брата, про маму. Так я понял окончательно, что братья они с Дмитрием только по отцу, родились от разных жен. Но Максимилиана очень любили в семье, потому что он был младшеньким, и ему потакали, как могли. Отец где-то на территории поместья сейчас. Сказал приступать без его надзора. Он тебе даже верит. Улыбнулся Максим. А почему мне не надо верить? Я всего лишь пекарь, сказал я просто. Но тут внезапно поместье задрожало. Вся утварь начала дребезжать, а Максимка резко поднялся с места и достал меч. Я напрягся и решил просканировать территорию графских угодий. А это интересно. «Объявление войны!» — появился на кухне глава Демидовых. «Граф Укопник объединился с графом Леонтьевым, и они сейчас штурмуют нашу стену!»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 Наша редакция будет внимательно следить за развитием событий и предоставит вам самую актуальную информацию о происходящем в этой напряженной ситуации. Объявление войны — дело не шуточное. Следите за нашим каналом. Чем закончится это противостояние, мы сообщим первыми. «Адский пекарь». Книга 1 Авторы — Сергей Мутев и Сириус Дрейк. Читал Константин Романенко.